Глава третья. Глубокой ночью с улицы донеслись голоса. Потом послышался стук в дверь, и сквозь щели мы увидели, как старуха поднялась и впустила хозяина, явно на веселе. К моему ужасу, следом за ним вошел трезвый и злой Лифевр. Войдя, они продолжили начатое ранее обсуждение, но вскоре мельник прервал разговор, отругал старуху за то, что уснула, и в пьяном гневе, даже с рукоприкладством, выгнал бедную служанку из кухни, отправив спать. Оставшись вдвоем, они с Лефевром продолжили обсуждать исчезновение господина Пуаси. Судя по всему, Лефевр вместе с другим сообщником моего мужа провел весь день и часть ночи, якобы помогая искать пропавшего, а на самом деле стараясь направить отряд по ложному пути. По паре хитрых вопросов я поняла, что попутно Лефевр надеялся напасть на наш след. Хотя мельник считался арендатором и вассалом господина Пуаси. Мне показалось, что он поддерживал тесные отношения с месье де латурелем, во всяком случае представлял, какую жизнь вел Лефевр и прочие слуги замка, хотя о многом даже вряд ли догадывался. Кроме того, он был серьезно заинтересован выяснением судьбы землевладельца, не подозревая Лефевра ни в убийстве, ни в насилии. Он много говорил, выдвигая различные предположения и догадки, в то время как Лефевр пристально наблюдал за собеседником из-под густых бровей. Очевидно, он не собирался сообщать, что жена хозяина сбежала из бандитского логова, но даже не сказав о нас ни слова, наверняка жаждал нашей крови и при любом повороте событий надеялся нас поймать. Спустя некоторое время он встал и, простившись, ушел. Мельник запер за ним дверь и отправился спать. Здесь и я, наконец, уснула. Спала долго и крепко, а на утро, проснувшись, увидела, что Аманда, приподнявшись на локте, внимательно смотрит вниз, в кухню. Я тоже посмотрела и прислушалась. Мельник и двое его помощников громко что-то обсуждали. Оказывается, старуха, вопреки обыкновению, не развела в печи огонь и не приготовила хозяину завтрака, только что ее обнаружили в кровати мертвой. Неизвестно, то ли в результате побоев, то ли по естественным причинам. Должно быть... Мельника слегка тревожила совесть, он слишком много рассуждал о том, как хорошо относился к своей служанке и как часто так говорила, что счастливо жить в его доме. Помощники, кажется, не очень верили, но не хотели обижать хозяина, поэтому предложили побыстрее похоронить покойницу. Все трое вышли, оставив нас на чердаке в полном одиночестве, и мы впервые осмелились заговорить, хотя и шепотом, постоянно прислушиваясь. Аманда смотрела на события более оптимистично, чем я, и заметила, что не умри, старуха, нам пришлось бы срочно скрываться, поскольку служанка наверняка донесла бы на нас хозяину, а затем весь непременно дошла бы до тех, от кого мы прятались. А теперь у нас появилось время и место для отдыха, а также возможность переждать первую, самую горячую стадию погони. Остатки провизии и запасенные на зиму фрукты вполне могли спасти нас от голодной смерти. Опасаться следовало лишь одного — если на чердаке... «Кому-нибудь что-нибудь понадобится, но даже в этом случае, слегка переставив ящики и мебель, можно будет оборудовать надежное укрытие». Рассуждения немного меня успокоили, но волновал вопрос, как нам теперь отсюда спуститься. Единственного средства спасения — лестницы — больше не было. Но Аманда заверила, что сумеется орудить некое подобие из лежавшей тут же веревки. Ее вполне хватит на десять футов, а чтобы скрыть сам факт нашего присутствия, ее можно будет унести с собой. Те два дня, что нам пришлось прятаться, Аманда провела с пользой. Пока мельник отсутствовал, исследовала все ящики и сундуки. В одном обнаружила мужской костюм, очевидно принадлежавший сыну хозяина, и примерила. Выяснив, что тут вполне подходит, коротко обрезала волосы, попросила меня выщипать ее черные брови, как будто они сбриты, разрезала на куски старые пробки и засунула за щеки до неузнаваемости, изменив форму лица и голос. Все это время я лежала совершенно потрясенная. Тело мое отдыхало и набирало силу, но сама я находилась в состоянии тупого идиотизма, иначе не смогла бы с таким необъяснимым интересом наблюдать за энергичными усилиями Аманды по изменению внешности. Помню, как при очередном успехе новой хитрой затеи почувствовала, что на моем оцепеневшем лице появилась улыбка. Но во второй день она потребовала усилий от меня, и тогда отчаяние вернулось. Пришлось позволить покрасить светлые волосы с скорлупой грецких орехов, зачернить зубы и ради маскировки даже добровольно сломать передний зуб. Но нелепые усилия не добавили надежды на спасение от страшного мужа. К вечеру третьего дня состоялись похороны умершей служанки. Поминки закончились, и помощники уложили Мельника в кровать, потому что сам он двигаться уже не мог. На некоторое время они задержались в кухне, со смехом обсуждая новую служанку, а потом ушли, закрыв, но не заперев дверь. Всё, теперь ничто не могло нам помешать. В одну из ночей Аманда испытала лестницу и даже сумела ловким движением снять с крючка. Из старой одежды она соорудила тюк, чтобы больше походить на странствующего торговца с женой и выдрузила себе на спину. При помощи дополнительной одежды утолстила мою фигуру, а свой женский костюм спрятала в глубине одного из сундуков, откуда достала костюм мужской. С несколькими франками в ее кармане, единственными деньгами, которые у нас были, мы спустились по лестнице, сняли ее с крючка и вновь вышли в холодную ночь. Прячась на чердаке, мы успели обсудить будущий маршрут. Аманда объяснила, что ее вопрос, как только мы вышли из Ларош, о том, с какой стороны я приехала, имел целью избежать преследования в направлении Германии. Теперь же она считала необходимым отправиться в те края, где мой немецкий акцент вызовет наименьшее подозрение. И я подумала, что и сама она говорила не совсем обычно. Месье де Латурель называл ее произношение нормандским диалектом. Но об этом я не упомянула, а лишь согласилась с предложением направиться в сторону милой сердцу Родины, поскольку надеялась, что там мы окажемся в безопасности. Увы, я забыла, какое тяжелое время переживала вся Европа, лишившись законов и защиты со стороны государства. Не стану сейчас описывать, как мы плутали, не осмеливаясь спросить дорогу, как жили, как справлялись с подступившими опасностями и со страхом новых опасностей. Упомяну лишь о двух приключениях по дороге во Франкфурт. Первое, хотя и роковое для невинной леди, послужило причиной моей безопасности. А втором расскажу, чтобы вы поняли, почему я не вернулась в свой бывший дом, как надеялась, прячась на чердаке в доме Мельника. В результате я впервые представила, каким образом может сложиться будущая жизнь. Не могу выразить, насколько во время скитаний привязалась к своей доброй и верной Аманде. Впоследствии иногда боялась, что ценила ее за то, что она обеспечивала мне безопасность. Но нет, это было не так. Во всяком случае, не только так и не прежде всего так. Однажды она призналась, что спасает не только мою жизнь, но и свою. Но мы не осмеливались обсуждать грядущие трудности и пережитый ужас, лишь порой планировали будущее, да и то ближайшее далеко заглядывать не осмеливались так как по утрам не знали увидим ли закат аманда знала о свирепости банды съедала туреля значительно больше чем догадывалась я к тому же то и дело едва вообразив что нам наконец то ничто не угрожает мы обнаруживали следы погони помню как однажды после трехнедельных скиданий по пустынным местам Опасаясь спросить дорогу, но и не жалея показаться бродягами, вышли к придорожной кузнице, хозяин которой оказывала услуги ветеринара. Я устала до изнеможения, и Аманда заявила, что несмотря ни на что, мы останемся здесь ночевать. Она храбро вошла в дом и назвалась странствующим портным, готовым в обмен на ужин и ночлег для себя и жены выполнить любую необходимую работу. Этот план она успешно осуществляла уже дважды, ведь отец ее работал портным в Руане, в детстве она часто ему помогала и в результате освоила все тонкости профессии вплоть до характерных присвистов и восклицаний, которые во Франции красноречиво свидетельствуют о принадлежности к гильдии. В этой кузнице, как и в большинстве других одинокостоящих сельских домов, не только имелся солидный запас ожидавшей починки одежды, но и ощущалась естественная жажда новостей, которые мог принести странствующий портной. Ноябрьский день уже клонился к вечеру, когда мы уселись. Аманда со скрещенными ногами на придвинутом к окну большом кухонном столе, а я за ней, возле другой части того же костюма время от времени, выслушивая строгие замечания мужа. Внезапно Аманда обернулась и произнесла одно единственное слово — «Мужайтесь». Я ничего не заметила, поскольку сидела в тени, на мгновение страшно перепугалась, а потом собралась, чтобы вынести новое, пока еще неведомое испытание. Кузница, где подковывали лошадей, находилась возле дома и выходила окнами на дорогу. Я услышала, как прекратился ритмичный стук молотов. Всадник подъехал, спешился и ввел лошадь в помещение. Яркий свет жаровни позволил Аманде увидеть лицо человека и представить то, что действительно произошло. Перекинувшись с всадником парой слов, кузнец ввел его в кухню, где мы сидели. Ну-ка, женушка, поднеси господину чашу вина и пригоршню галет. Да, мадам, и еще что-нибудь перекусить, пока подковывают моего коня. Спешу. К ночи должен попасть форбок. Жена-кузнеца зажгла лампу. Пять минут назад Аманда попросила ее об этом. Да чего же мы обрадовались, что она не исполнила просьбу раньше? Сидели в потемках. Делали вид, что усердно шьем, но на самом деле ничего не видели. Лампу поставили на печку, возле которой мой супруг, ибо это был он, встал, чтобы согреться. Через некоторое время медленно повернулся, осматривая комнату и обращая на нас не больше внимания, чем на мебель. Сидя на столе со скрещенными ногами и что-то тихо насвистывая, Аманда низко склонилась над работой. Мсье Турель снова повернулся к печке, протянув руки. Он уже выпил вино, съел галеты и теперь спешил продолжить путь. «Очень тороплюсь, хозяйка, попросите мужа ускорить процесс. Заплачу вдвойне». Хозяйка отправилась в кузницу, а месье де латурель снова повернулся к нам. Аманда насвистывала какую-то мелодию. Он подхватил ее и секунду-другую тоже свистел. Но тут вернулась жена кузнеца и отвлекла его внимание. «Момент, сеньор, всего один момент. Из передней правой подковы вылетел гвоздь, но муж сейчас его заменит». «Если этого не сделать, то возникнут проблемы». «Мадам права», — согласился с хозяйкой месье де Турель, «Но я очень спешу. И если бы мадам знала причины, то поняла бы моё нетерпение. Когда-то счастливый муж, а теперь покинутый и преданный, я разыскиваю любимую жену, которая обманула доверие и сбежала, несомненно, к любовнику, забрав все драгоценности и деньги». Возможно, мадам видела ее или что-то слышала. Беглянку сопровождает вульгарная дерзкая особа из Парижа, которую я сам нанял в качестве горничной, не подозревая, какое растление впускаю в дом. Разве такое возможно? Всплеснув руками, воскликнула добрая женщина. Чтобы лучше слышать, Аманда стала свистеть тише. «Вот я и преследую распутниц», — красивое женственное лицо приняло яростное демоническое выражение. «Они от меня не убегут, но каждая минута промедления приносит несчастье. Разве мадам не испытывает сочувствия?» Месье де латурель натянуто, неестественно улыбнулся и вместе с хозяйкой отправился в кузницу, чтобы поторопить мастера. Аманда на миг перестала свистеть. «Держитесь так же. Не меняйте выражение лица. Через несколько минут он уедет, и опасность минует». Предупреждение оказалось своевременным. Я чуть было не сломалась и не бросилась ей на шею, и мы продолжили свое занятие. Она насвистывала и шила, а я делала вид, что ей помогаю. Очень хорошо, что все получилось именно так. Вскоре месье Дела Турель вернулся за хлыстом, который положил на стул и забыл. И вновь я ощутила один из тех его острых, быстрых взглядов, которые мгновенно охватывали все пространство. Затем мы услышали, как он уехал. Стало уже слишком темно, чтобы продолжать работу, поэтому я отложила иглу и дала волю чувствам. Вернулась жена кузнеца, действительно доброе создание. Аманда сказала ей, что я устала и замерзла, и хозяйка предложила сесть возле печки, чтобы согреться, а сама принялась собирать ужин из-за нашего присутствия и щедрой оплаты со стороны месье не столь скудны, как обычно. Хорошо, что она предложила мне выпить немного сидра, иначе я не выдержала бы напряжения, несмотря на предупреждающий взгляд Аманды и упорные попытки при любых обстоятельствах соответствовать роли. Чтобы прикрыть моё волнение, она перестала насвистывать и завела беседу, так что к тому времени, когда вернулся кузнец, они с хозяйкой уже вовсю разговорились. Кузнец сразу вспомнил благородного джентльмена, который так щедро заплатил и оттого получил полное сочувствие. И муж, и жена пожелали, чтобы преследователь поймал беглянку и наказал по заслугам. А затем разговор принял оборот вполне обычный для тех, кто ведет тихую монотонную жизнь. Каждый пытался перещеголять остальных в рассказе о каком-нибудь ужасном событии. Истории о дикой таинственной банде разбойников во главе с Гансоном Потрошителем напугали меня едва ли не до смерти и даже ограничили красноречие Аманды. Сноска. Под этим именем известен преступник Иаганс Бюклер, около 1778-1803. Глаза ее стали огромными от ужаса. Щеки побледнели, и впервые она взглядом попросила у меня помощи. Необходимость действовать заставила встать и обратиться к хозяевам с просьбой отпустить нас с мужем отдыхать, так как мы очень устали в пути, а утром предстояло рано встать, чтобы перед уходом закончить работу. Кузнец ответил, что если встанем прежде него, то значит, мы действительно ранние пташки а хозяйка поддержала мою просьбу благожелательной суетой. Еще бы одна такая же история, как и они рассказывали, и Аманда наверняка упала бы в обморок. Как бы то ни было, а ночной отдых вернул ей силы. Мы встали, вовремя завершили работу и разделили с семьей щедрый завтрак. Предстояло продолжить путь, но теперь мы уже знали, что в Форбок идти нельзя. И все таки верно представляли положение города между нами и Германией, куда держали путь. Два дня блуждали, и, подозревая, сделав круг, вернулись на дорогу в Форбок, всего на лигу-другую, ближе дома кузнеца. Поскольку по пути мы ни у кого ничего не спрашивали, я понятия не имела, куда идем когда вдруг оказались в небольшом городке с добротной большой гостиницей, расположенной в самом центре. Стало казаться, что в городах безопаснее, чем в безлюдной сельской местности. Несколько дней назад мы продали моё кольцо странствующему скупщику, который был слишком доволен возможностью приобрести вещь значительно дешевле настоящей стоимости, чтобы попытаться выяснить, как она попала к бедному портному. Полученные деньги позволили нам остановиться на ночь в гостинице и собрать всю доступную информацию о дальнейшем маршруте. Сняв маленькую спальню на противоположной стороне просторного двора над конюшней, мы поужинали в самом темном углу трактира. Несмотря на голод, мы очень спешили, опасаясь, что кто-нибудь из посетителей нас узнает. В середине ужина во дворе... Остановился дилижанс, и большинство вышедших из него пассажиров сразу направились в трактир, где мы сидели, онемев от страха, поскольку дверь в зал открывалась напротив стойки-портье, откуда был виден вход с улицы. Среди пассажиров оказалась молодая белокурая особа в сопровождении пожилой горничной француженки. Юное создание вскинуло головку, презрительно содрогнулось от вида общего зала с его не слишком изысканными запахами и сомнительными компаниями и по-французски, но с заметным немецким акцентом потребовало предоставить частные апартаменты. Мы услышали, что дама путешествовала в отдельном отсеке. Возможно, из гордости бедная молодая госпожа избегала общения с попутчиками, чем вызвала всеобщее презрение. Все эти мелкие подробности впоследствии сыграли немаловажную роль, хотя в тот момент Аманда лишь шепотом заметила, что волосы заносчивой немецкой фрау точно такие же, как мои — те, Который она обрезала на чердаке и во время одной из экспедиций в кухню сожгла в печи. Поспешив закончить ужин, мы оставили веселых путешественников продолжать трапезу, а сами удалились, пересекли двор, попросили у конюха-фонарь и, по грубо сколоченные лестницы, поднялись в отведенную нам коморку над конюшней. Ни двери, ни люка здесь не существовало только дыра, из которой торчала лестница. Окно выходило во двор. Отчаянно уставшие, мы тут же уснули, но спустя какое-то время меня разбудил шум внизу, в стойлах. Прислушавшись, я разбудила Аманду, предварительно прикрыв ей рот ладонью, чтобы в полусне не выдала нас неосторожным восклицанием. Внизу мой муж разговаривал с конюхом. Я не сомневалась, что голос принадлежит ему, и Аманда со мной согласилась, хотя пошевелиться и проверить догадку мы не решились. Не меньше пяти минут мсье де Турель отдавал распоряжение, а потом вышел из конюшни. Осторожно подкравшись к окну, мы увидели, как он пересек двор и вернулся в гостиницу. Предстояло решить, что делать дальше. Конечно, первое, что пришло в голову, — это немедленно бежать, но своим исчезновением мы побоялись вызвать подозрения. А потом конюх вышел из конюшни и запер дверь снаружи. «Надо попытаться выбраться через окно», — предложила Аманда. «Конечно, если вообще имеет смысл уходить». По здравом размышлении пришло понимание. Удалившись без оплаты, мы возбудили бы погоню, тем более что идти предстояло пешком, а значит, поймать нас ничего не стоило. Мы сидели на краю кровати, дрожали от страха и обсуждали положение, в котором оказались, когда через двор донесся веселый смех. С фонарями в руках компания из дилижанса медленно расходилась по комнатам на ночлег. Мы снова забрались в кровать и крепко прижались друг к другу, словно нас преследовали разбойники и могли в любой момент убить. Глухой ночью, когда глубокая тишина предшествует наступлению нового дня, во дворе раздались осторожные шаги. Внизу повернулся в скважине ключ. Кто-то вошел в конюшню. Это мы не столько услышали, сколько почувствовали. Конь слегка вздрогнул, переступил с ноги на ногу, а потом тихо заржал, узнавая хозяина. Вошедший обратился к животному с двумя-тремя тихими словами, а потом вывел его во двор. Словно кошка, Аманда неслышно подскочила к окну, выглянула, но не осмелилась произнести ни звука. Ворота на улицу открылись. Короткая пауза, чтобы всадник поднялся в седло, и конская поступь стихла вдали. Аманда повернулась ко мне и прошептала с облегчением. «Это он! Уехал!» Все еще дрожа от страха, мы опять легли в постель и на этот раз сразу уснули. Разбудил нас поздним утром шум множества испуганных голосов и топот, как по плацу. Казалось, весь свет всполошился. Мы встали, оделись, спустились, осторожно и внимательно осмотрели двор, чтобы убедиться, что месье туреля там нет, и только после этого осмелились выйти из надежного убежища. Едва нас увидев, подбежали сразу несколько человек. «Слышали? Знаете? Это бедная молодая дама! О, скорее идите и посмотрите сами!» Нас почти силой перевели через двор, заставили подняться по главной лестнице и пройти в спальню, где на кровати лежала прекрасная белокурая немецкая фрау, еще вчера вечером исполненная благородной гордости, а сейчас смертельно бледная и неподвижная. Рядом стояла и причитала горничная француженка. «Ах, мадам, если бы только вы позволили мне остаться с вами, что скажет барон?» Труп молодой особы только что обнаружили. До этого момента считали, что она устала с дороги и все еще не проснулась. Срочно послали в город за доктором, а пока хозяин гостиницы безуспешно пытался навести порядок среди постояльцев, Время от времени прибегая к помощи Бренди, заодно угощая и собравшихся, слуги делали то же самое во дворе. Наконец прибыл доктор. Все расступились и замерли в ожидании вердикта. Видите ли, пояснил хозяин, эта дама прибыла вчера вечером на дилижансе вместе с горничной несомненно особо знатная, поскольку сразу потребовала предоставить частную гостиную. Это мадам баронесса де Радер, ставила горничная француженка. Баронесса проявила разборчивость относительно ужина и покоев, продолжил хозяин. Спать легла в добром здравии, хотя устала с дороги. Горничная оставила ее. Я умоляла позволить остаться с ней на ночь, поскольку об этой гостинице прежде мы ничего не слышали, но мадам не позволила. У моей госпожи вообще строгий нрав. «Эта дама ночевала с моей прислугой», — добавил хозяин гостиницы. Утром мы решили, что ее хозяйка спит, но когда она не дала о себе знать ни в 10, ни даже в 11 часов, я дал горничной свой ключ и позволил войти. Но дверь оказалась не запертой, а лишь закрытой, — продолжила горничная. И она лежала мертвой, не так ли, месье? Лицом в подушку, с беспорядочно разметавшимися прекрасными волосами. Никогда не позволяла их собрать в прическу, — говорила, от этого болит голова. Такие красивые волосы! Она со вздохом приподняла золотистую прядь, и опустила. А я вспомнила вчерашние слова Аманды и еще крепче к ней прижалась. Тем временем доктор исследовал тело под одеялом, которое до этой минуты хозяин не позволял приподнять. Наконец вытащил руку, всю окровавленную, и в ней держал короткий острый нож с прикрепленным к рукоятке клочком бумаги. «Грязная игра», Заключил доктор. Дама была убита. Этот кинжал вонзился прямиком в сердце. Надев очки, он прочитал окровавленную записку с французским текстом. Номер один. Так шофёры мстят за себя. Сноска. Шофёрами называли разбойников, терроризировавших левый берег Рейна в первые годы французской революции. Пойдем скорее прошептала я, обращаясь к команде. «О, скорее оставим это ужасное место». «Немного подождем", ответила она. «Всего несколько минут. Так будет лучше». Множество голосов высказали подозрение в адрес кавалера, который вчера вечером прибыл последним. Он задал множество вопросов о молодой даме, чье высокомерное поведение в общем зале как раз бурно обсуждалось после нашего саманды ухода. Должно быть, мсье явился вскоре, внимательно все выслушал и только после этого заговорил о необходимости уехать на рассвете, для чего потребовал ключи и от конюшни, и от ворот. Иными словами, сомнений в личности убийцы не возникло даже до приезда представителя закона, за которым немедленно послал доктор. Однако записка отчаянно напугала собравшихся. Кто такие эти шофёры, никто не знал, а ведь один из разбойников мог находиться в комнате, намечая следующие жертвы мщения. В Германии почти не говорили об ужасной банде, А пару раз, услышав истории в Карлсруе, я обратила на рассказы не больше внимания, чем на сказку о великанах-людоедах. Но здесь, в логове разбойников, ужас ощущался во всей безысходности. Никто не согласился выступить свидетелем. Общественный обвинитель отказался от возбуждения судебного процесса. Да и что говорить... Даже мы с Амандой, зная про убийцу молодой особы куда больше остальных, не решились вымолвить ни слова и притворились, что ничего не видели и не слышали. Мы, которые могли бы рассказать многое, но как? Сломленные постоянной тревогой и усталостью, мы ощущали себя следующими жертвами. Жуткая правда состояла в том, что эту даму из-за ее прекрасных волос приняли за меня. Аманда подошла к хозяину и открыто, чтобы не вызвать подозрений, сообщила, что мы покидаем гостиницу. Подозрения были направлены в иное русло, так что никаких вопросов к нам не возникло. А уже через несколько дней... Мы были на противоположном берегу Рейна, в Германии, и держали путь в сторону Франкфурта. Но все так же выдавали себя за странствующего портного с женой, и Аманда по-прежнему занималась ремеслом. Однажды мы встретили молодого путешественника из Гейдельберга, и я его вспомнила, хотя он, к счастью, не смог меня узнать. С напускным равнодушием я спросила, как поживает старый мельник, и в ответ услышала, что тот умер. Вызванные долгим молчанием отца самые страшные предчувствия оправдались и невыразимо меня потрясли. Земля ушла из-под ног. Совсем недавно я обещала Аманде спокойствие и комфорт, что ожидали ее в доме отца, о благодарности доброго старика за моё спасение. О том, как там, вдали от ужасной Франции, моя спасительница на весь остаток жизни обретет кровь и уют. Я обещала Аманде благоденствие, а для себя надеялась на долгожданное счастье. Надеялась облегчить сердце и совесть, рассказав все, что знаю, лучшему, самому мудрому и верному другу. Ждала его любви, как надежной поддержки в жизни. И вот... Отца больше нет. Услышав трагическую новость из Гейдельберга, я поспешно вышла из комнаты, а спустя некоторое время за мной последовала Аманда. «Бедная мадам!» — воскликнула она и принялась утешать всеми возможными способами, а потом — Постепенно поведала то, что услышала после моего ухода о родном доме, который уже знала не хуже меня самой, будь то по разговорам в Ларош или по воспоминаниям во время тяжкого совместного путешествия. Она спросила путника о моем брате и его жене. Конечно, оба продолжали жить на мельнице. Однако, не знаю, насколько правда, но тогда я поверила, Бабетта полностью подчинила мужа своей воле, и теперь он смотрел ее глазами и слушал ее ушами. В последнее время в Гейдельберге заговорили о внезапной близости Бабетты с неким французским аристократом, который неожиданно появился на мельнице. Он якобы был женат на сестре Мельника, которая повела себя недостойно и неблагодарно. Но это не оправдывало чрезмерной близости Бобетты, которая повсюду расхаживала вместе с французом. А после его отъезда — это житель Гейдельберга знал наверняка — состояла с ним в переписке. Муж, кажется, не видел в поведении жены ничего дурного, хотя настолько переживал из-за смерти отца и позора сестры, что не осмеливался поднять головы и посмотреть людям в глаза. — Как видите, — заключила Аманда, — история доказывает. Месье де Латурель заподозрил, что вы вернетесь в родное гнездо. Побывал там выяснил, что вас еще нет, и завербовал невестку в качестве осведомительницы. Вы, мадам, всегда говорили, что невестка с самого начала дурно к вам относилась, а версия вашего мужа наверняка не улучшила положение. Несомненно, мы встретили убийцу возле Форбака, когда он возвращался из Гейдельберга и, услышав о светловолосой молодой немецкой даме в сопровождении французской горничной, начал ее преследовать. Если мадам по-прежнему положится на меня, «Да, дитя, умоляю на меня положиться», — добавила Аманда, отступая от формально почтительного тона и переходя к более естественному обращению защитницы, способной избавить от опасностей ту, кого взялась опекать, то мы отправимся во Франкфурт и на время затеряемся в огромном многолюдном городе. «А вы говорили мне, что Франкфурт — огромный город». «По-прежнему станем выдавать себя за мужа и жену. Снимем крошечную квартирку, вы будете жить тихо и вести хозяйство, а я, как более активная и сильная, продолжу отцовское ремесло и поищу работу в портновских мастерских». Трудно было придумать план лучше, и потому мы его исполнили сняли две меблированные комнатки на шестом этаже дома в одной из дальних улиц. Первой из них окна не было, так что свет шел только от постоянно горевшей под потолком тусклой лампы и из открытой двери спальни. Эта комната выглядела веселее, но была очень мала. Но даже так мы едва могли позволить себе эту квартиру. Деньги от продажи кольца почти закончились, а Аманда была в этом городе чужой, причем говорила только по-французски, а добрые немцы всей душой ненавидели французов. И все таки мы сводили концы с концами и даже понемногу откладывали на грядущее важное событие. Я из дома не выходила и ни с кем не встречалась, а Аманда пребывала в относительной изоляции из-за плохого знания немецкого языка. Наконец-то родился ребенок. Бедный, хуже, чем безотцовщина. Молитвы мои были услышаны, и Господь послал девочку. Я боялась, что мальчику наследует звериную сущность отца, а вот девочка принадлежала мне и только мне. Ах, нет, не только мне, потому что восторгу и любви Аманды не было предела. А что касается чувств, они едва ли не превосходили мои. Мы не могли позволить себе никакой помощи, помимо оказанной жившей по соседству повитухой. К счастью, та приходила довольно часто и всякий раз приносила небольшой запас сплетен и историй из своей богатой практики. Однажды она поведала о знатной даме, в услужении у которой жила ее дочь, то ли посудомойкой, то ли кем-то еще. Такая прекрасная дама, с таким красивым мужем, но горе приходит во дворцы точно так же, как в хижины. Барон де Радер чем-то прогневал страшных шофёров. Несколько месяцев назад, когда мадам ездила проведать родственников в Элизас, Ее зарезали ночью в придорожной гостинице. «Разве я не читала сообщений в газете и ничего не слышала?» Говорят, что даже в Лионе висят плакаты с обещанием хорошей награды от барона де Родена за информацию об убийце жены. Но никто не может ему помочь, поскольку все, кто что-то видел, смертельно боятся шофёров. Говорят этих разбойников сотни, богатых и бедных, аристократов и крестьян, связанных с страшной клятвой отомстить каждому, кто их выдаст. Поэтому даже те, кого бандиты пытали, чтобы ограбить, не осмеливаются узнать их на скамье подсудимых. Ведь если одного приговорят к смерти, все равно останутся другие, кто жестоко за него отомстит. Я передала рассказ о манде. И мы испугались, что если месье де Латурель, Лефевр или другие члены банды из Ларош увидят плакаты, то поймут, что убитая дама — баронесса Дерадер, и снова начнут меня искать. Этот новый страх дурно сказался на моем здоровье и замедлил восстановление. Денег у нас было так мало, что пригласить опытного доктора было не на что. Но Аманда нашла молодого врача, на которого время от времени работала, и, пообещав заплатить позже, привела осмотреть меня как свою больную жену. Доктор оказался очень внимательным и вдумчивым, хотя, как и мы, крайне бедным. Он посвятил мне немало времени, и в результате сказал Аманде, что организм перенёс тяжелое потрясение, после которого, возможно, нервы никогда полностью не восстановятся. «Когда-нибудь назову имя этого доктора, и тогда ты узнаешь его лучше, чем мне удастся описать». Со временем силы вернулись, во всяком случае частично. Я смогла работать по хозяйству и даже принимать с тобой солнечные ванны в мансарде возле большого окна. Это была единственная возможность подышать свежим воздухом, на которую я отваживалась. Мне приходилось возобновлять тот уродливый цвет лица и волос, с которым начала побег и постоянный ужас, в котором жила со времени тайного ухода из Ларош, напрочь лишил меня желания когда-нибудь вновь выйти на улицу и предстать перед людьми. Напрасно Аманда уговаривала, напрасно доктор убеждал. Послушная во всем другом, в этом я оставалась невероятно упрямой и наотрез отказывалась спуститься с шестого этажа. Однажды Аманда вернулась с работы со множеством новостей. Некоторые оказались хорошими, другие вызвали тревогу. Главная хорошая новость заключалась в том, что портной, на которого она работала как странствующий мастер, собрался направить ее вместе с другими во дворец, где предстояло грандиозное театральное представление — А потому требовалось шить множество новых костюмов и переделать целую кучу старых. Поскольку дворец находился за пределами Франкфурта, мастерам предстояло жить там до окончания торжеств, но жалование вполне оправдывало условия. Плохая новость заключалась в том, что Аманда случайно встретила на улице того скупщика драгоценностей, которому мы продали моё кольцо. Подаренное мужем, оно было совершенно особенным, неповторимым. Конечно, мы боялись, что реликвия нас выдаст, но так отчаянно бедствовали, что иного выхода не видели. Аманда поняла, что француз узнал ее в тот же миг, что и она его, и заметила на лице нечто большее, чем простое мимолетное воспоминание». Подозрение подтвердилось тем, что торговец последовал за ней на другую сторону улицы и не отставал до тех пор, пока с наступлением сумерек ей не удалось запутать его в узких переулках. Хорошо, однако, что уже на следующий день ей предстояло уехать далеко от дома. Заботливая подруга снабдила меня запасом продуктов и со странной настойчивостью, словно забыв, что я с самого начала не переступала порога квартиры и даже не спускалась вниз, принялась убеждать в необходимости сидеть дома. И вообще в тот вечер дорогая бедная Аманда вела себя странно и постоянно говорила о мёртвых, что является плохим знаком для живых. Она расцеловала тебя. Да, это тебя, любимая дочка, я уносила под сердцем из страшного дома твоего отца. Впервые называю его так и буду вынуждена упомянуть еще раз. Да, Аманда расцеловала тебя, очаровательную, благословенную малышку, и прижала к груди, словно не находила сил расстаться. А потом все таки ушла. Прошло два дня. Три. Вечером я, как обычно, сидела дома, а ты спала рядом на своей маленькой перинке. Внезапно на лестнице послышались шаги, и я сразу поняла, что это ко мне, потому что выше никто не жил. В дверь постучали. Я затаила дыхание, но человек заговорил, и я сразу узнала голос доброго доктора Фосса, подкралась к двери и спросила тихо: Вы один? «Да», — отозвался он едва слышно, «Впустите — «впустите». Я приоткрыла дверь, он вошел и поспешил как можно скорее задвинуть все засовы, а потом присел и поведал печальную историю. Доктор явился из больницы в противоположном конце города, где служил. Пришел бы раньше, но побоялся слежки. Вернулся от смертного Адра Аманды. К сожалению, ее подозрения насчет ювелира оказались обоснованными. Утром она покинула дворец, где работала, ради какого-то поручения в городе. Должно быть, бандиты не выпускали ее из виду, и на обратном пути по лесным тропинкам настигли и нанесли смертельный удар. Лесник из дворца обнаружил ее истекающей кровью, но еще живой к рукоятке кинжала снова была прикреплена записка прежнего содержания. Однако в этот раз слово «один» оказалось подчеркнутым, как будто убийца хотел показать, что понимает предыдущую ошибку. Номер один. Так шофёры мстят за себя. Аманду отнесли в дом. Благодаря укрепляющим средствам она обрела способность говорить. «О, добрая подруга и сестра!» Даже тогда она вспомнила обо мне и наотрез отказалась сообщить, где и с кем живет. Никто из работавших с ней мастеров этого не знал. Жизнь стремительно покидала тело, и ее поспешно отправили в ближайшую больницу, где, разумеется, сразу выяснилось, что это женщина. К счастью для Аманды и для меня — дежурил доктор Фосс, которого мы хорошо знали. В ожидании причащения она рассказала доктору достаточно, чтобы дать понять всю сложность моего положения. А прежде чем священник услышал половину исповеди, Аманда умерла. Доктор Фосс признался, что, опасаясь преследования, по пути ко мне специально несколько раз изменял маршрут и ждал наступления темноты. Кажется, ему удалось дойти незамеченным. Во всяком случае, как он впоследствии сообщил, барон Дерадер услышал о сходстве убийства Аманды с убийством жены и организовал настолько активные поиски бандитов, что тем пришлось на время прекратить разбой и залечь на дно. Вряд ли я смогу убедительно передать, как доктор Фос поначалу выступая благотворителем и делясь скромным достатком, со временем убедил меня стать его женой. Да, он так меня называл, потому и я так говорю, ибо мы прошли через религиозную церемонию, которой в то время многие пренебрегали. Оба мы принадлежали к лютеранской церкви, а месье де Латурель притворялся последователем Реформации, поэтому, если бы мы отважились вызвать столь страшного человека в суд, то получить развод, будь то гражданский или церковный, не составило бы труда. Добрый доктор тайно перевез меня вместе с ребенком в свое скромное жилище. Там я продолжала вести такую же уединенную жизнь и никогда не выходила на улицу при свете дня. Когда с лица и волос сошла краска, муж не захотел, чтобы я возобновляла грим. Впрочем, в этом уже не было необходимости. Светлые волосы посидели, цвет лица стал пепельным, так что никто бы не узнал во мне, молодую румяную блондинку, которая покинула Германию всего полтора года назад. Немногие из тех, с кем я общалась, знали меня только как мадам Фос, вдову намного старше самого доктора, на которой он тайно женился, и звали Серой Женщиной. Доктор Фос настоял на том, чтобы я дала тебе его фамилию. До сих пор ты не знала другого отца, при жизни — Он дарил тебе отцовскую любовь. Лишь один единственный раз меня вновь охватил прежний ужас. Уже не помню, как и зачем я пренебрегла привычной осторожностью и подошла к окну своей комнаты, то ли чтобы его открыть, то ли чтобы закрыть, и внезапно увидела месье туреля. Веселый, молодой, как всегда элегантный, он шел по противоположной стороне улицы. Звук, как конной рамы, на миг привлек его внимание. Он взглянул, увидел старую седую женщину и не узнал меня. А ведь после нашего расставания не прошло и трех лет. Глаза его оставались такими же ясными и зоркими, как у рыси. Когда доктор Фос вернулся с работы, я рассказала ему о потрясении. Муж постарался успокоить, однако мимолетная встреча с месье де Латурелем подействовала разрушительно, и после этого я много месяцев тяжело болела. Я увидела его еще один раз, мертвого. Организованное бароном Дерадером преследование увенчалось законным успехом. Разбойников поймали. Последовал арест, суд и казнь. Доктор Фос все знал, но не говорил ни слова, пока однажды не потребовал в доказательство любви проявить доверие и послушание. Посадив в экипаж, он отвез меня в тюрьму и провел на закрытый двор, где основательно облаченные вскрывающие следы разложения смертной одежды, лежали месье де Латурель, Лефевр и еще несколько человек знакомых по замку Ларош. После столь убедительного доказательства доктор Фос попытался уговорить меня вернуться к нормальному образу жизни и чаще выходить из дому, но хоть я иногда и уступала его воле, страх оставался слишком разрушительным. Заметив это, благородный супруг сжалился. Все остальное тебе известно. Мы вместе оплакивали утрату дорогого мужа и отца. Да, я всегда буду называть его твоим отцом, и так должна называть его ты и дочка, прочитав эти строки. Можешь спросить, зачем я их написала. Только по одной причине. Твой возлюбленный, которого ты знала только как мсье Лебрена, французского художника, вчера открыл мне свое настоящее имя, которое скрывал из страха, что кровожадные республиканцы сочтут его слишком аристократическим. Имя это — Марис Пуасси.